Сказать, что новость о смерти Архимага застала Верховного Жреца врасплох, ничего не сказать. Но внешне он это никак не показал. Такой осторожный и могущественный человек, как Занарт, был убит в своих собственных покоях. В самом неприступном после Шурхарда месте. Поэтому неудивительно, что по прибытии в Академию Магии, Бальтазар увидел суету на верхних этажах. На входе жреца встретил Шинар, правая рука покойного архимага. Этот юный, по меркам Бальтазара, человек был выходцем из простого люда, но очень быстро завоевал доверие архимага и плотно закрепился у власти. Разумеется, многим было не по душе, что бывший крестьянин руководит благородными, но против авторитета владыки академии не пойдешь. Сейчас у него формально еще была власть. но, вероятнее всего, его карьера доживала в данный момент последние часы. «Верховный жрец!» Шинар отвесил церемониальный поклон гостю. «Рад, что вы так быстро прибыли!» Бальтазар ответил ему коротким кивком и пошел следом. И пусть старик прекрасно знал, где находится покой мертвого архимага, но он тут был чужаком. Не подобало такому человеку, как он, пытаться доказать окружающим не весь что, хотя лет эдак пятьдесят назад он, может быть, и показал бы всем, что способен сам дойти без сопровождения. Дверь к покоям была распахнута и оттуда наносился шум и разговоры, временами переходившие в ругань. По обрывкам фраз жрец понял, что у магов даже нет зацепок относительно того, кто именно и как совершил убийство. На входе стоял широкоплечий мужчина с мечом на поясе, который улыбнулся при виде Бальтазара. Герин Вазнард, нынешний руководитель Первого Легиона. Несмотря на то, что формально главой Легиона был Верховный Жрец, но в какой-то момент истории было решено, что прямое руководство таким орденом – тяжелое бремя. Поэтому появилась промежуточная должность Первого Рыцаря. Разумеется, Верховный Жрец мог руководить орденами лично, имея на то желание. Но большинство носущих вопросов, касающихся распределением состава маршрутами патрулей и прочим, руководил Герин, посылая Бальтазару еженедельные отчеты. Сам Герин Вазнарт был одним из немногих людей, кому Бальтазар доверял. Порой он даже жалел, что тот выбрал путь легионера, а не служителя. Преданный, непоколебимый, не боящийся трудностей и выбирающий самые мудрые решения из возможных. Он бы отлично подошел на роль преемника, но, к сожалению, этому не быть. Герин был также известен как Небесный Клинок, один из шести великих мечников Нагдо, и уже это делало его непригодным для службы как жрецу. Герин любил поступать как истинный воин, и даже став первым рыцарем, ухитрялся поучаствовать в паре битв, да и сейчас изредка порывался лично отправиться на битву с проклятыми. И если его нынешняя должность еще хоть как-то позволяла странствовать по стране и участвовать в военных кампаниях, то, став жрецом, придется безвылазно сидеть либо в Чурхарде, либо в храме. Сам жрец уже и не помнил, как он в последний раз выбирался за пределы столицы, не считая крепости Бога. «Господин Бальтазар?» Герин уже давно был практически другом и мог позволить себе немного отступить от официального этикета. «Рад видеть вас в добром здравии. Жаль, что при таких обстоятельствах». «Я тоже рад тебя видеть, Герин», — отозвался старик, чувствуя очередной приступ боли в колене. Похоже, ходьба по лестнице все-таки дала себе знать. Ну, а насчет здравия нету его. Старость, к несчастью, неизлечимая болезнь. лишь Лишаторий вечен. Они вошли в покой все вместе. Но в этот раз Бальтазар пошел первым. Практически сразу у входа лежали два мертвых охранника. Сам Занарт лежал у кровати в луже собственной крови. Вокруг царил беспорядок, но ничего экстраординарного. Покойный никогда не был чистюлей и вполне мог за пару дней устроить настоящий бардак у себя в комнате. Лишь разнесенный в щепки шкаф и опаленные книги привлекали внимание жреца. При появлении людей, маги, занимающиеся изучением места преступления, поклонились и отошли к стене, давая возможность гостям самим изучить место трагедии. «Как мы полагаем, Архимаг умер не сразу», Убийца рассёк ему горло каким-то небольшим острым оружием, э, но рана была не настолько серьёзной, чтобы умереть сразу. Не только, было ли это оплошностью убийцы или он специально желал посмотреть на его мучения, — сказал Шинар. — А что с его рукой? — поинтересовался Герин, обративший внимание на руку архимага, изогнутую под неправильным углом. — Хороший вопрос. Это как раз-таки результат ошибки убийцы. По крайней мере, это одна из наиболее вероятных версий, учитывая кинжал в груди. Архимаг умер не сразу и успел выпустить магический заряд, но, видимо, промахнулся. Результаты вы видите вон там. Шинар указал рукой на остатки шкафа и валяющиеся обгорелые книги. И чтобы подобного не произошло более, убийца сломал господину Варшарси руку, И на этот шум прибежали охранники. Герин потер подбородок, взглянул на пару солдат, лежавших у входа. «Именно так», – продолжил Шинар, – «из-за чего убийце пришлось поспешить, поэтому он убил Архимага и скрылся». «Значит, убийца был непрофессионалом?» Бальтазар вопросительно посмотрел на Шинара. «Спорный вопрос». Пожал плечами правая рука мертвого мага. Убийца точно попал сюда не через дверь. Печати на ней были не тронуты до появления солдат. Маги уже расшифровали данные с них и выходит, что никто посторонний через дверь не входил. Да и архимаг необычный человек, его так просто врасплох не застанешь. Но убийца допустил очень много ошибок. Хоть и видно, что это работа профи. Весьма интересно, что кинжал, которому убили господина Вашарси, принадлежал одному из стражников, а второго убили голыми руками. «Не исключено, что эта темная гильдия постаралась», Герин сделал самый логичный вывод. «Насколько мне известно, они уже пытались пару раз убить господина Вашарси. Да, гильдия совершала покушение на Архимага, не стал отрицать помощник покойного. Но это было достаточно давно. Последние покушения с треском провалились. К тому же в наши руки э, попали их люди. К несчастью, в тот раз они совершили рейд и устранили неудавшихся убийц. «Давно следовало раздавить эту заразу!» Раздраженно рыкнул рыцарь. «Вернусь и немедленно выделю людей на поиски их логова!» «Не стоит этого делать!» Спокойно, сказал Бальтазар и положил руку на плечо мужчины. Еще дед нынешнего короля пытался устроить нечто подобное. Орлевские войска переворошили все самые злачные места крупнейших городов. И знаешь, что они получили? Герин промолчал, смотря в голубые и немного печальные глаза старика. Кровь, много крови. Это не разбойничая шайка, это настоящая секта, возведенная вокруг человека, которого они называют мастер. Знаешь, как говорят, если ворошить улей, то тебя ужалят пчелы. Так и тут, ты можешь найти и уничтожить их убежище, но будь готов к последствиям. В течение недели гильдия нанесла тогда страшный удар, От рук убийц погибло множество дворян, некоторых я даже знал. При этом чаще всего это были не сами чиновники и влиятельные рыцари, а их близкие. От рук темной гильдии тогда погибла королева, и это заставило короля остановиться. Он слишком испугался за единственного сына. Я всегда считал, что у гильдии есть кодекс чести. Встрял в разговор Шинару. Убивать беззащитных и ни в чем не повинных. Так и есть. Но он не соблюдается, когда на гильдию объявляют охоту. Их главная задача посеять страх. Показать окружающим. Не трогайте нас, и иначе лишитесь самого дорогого. И что, нам просто оставить все как есть? Спросил рыцарь. «С чего бы?» Бальтазар довольно хмыкнул. «Мы ничего не можем предъявить гильдии, но это не значит, что мы не можем найти его убийцу. Возможно, он знает, кто заказчик. Гильдия не станет принимать активных мер против нас, но то, что мы попытаемся устранить убийцу, это факт. Главное – вытрясти из него все». прежде чем его прикончат. «А как убийца покинул комнату, уже известно?» – поменял тему Герин. «Через окно», – ответил ему помощник архимага. Рыцарь, перешагнув через лужу крови, подошел к окну и выглянул на улицу. Удивленно присвистнув, он попробовал на глаз определить высоту, после чего повернулся к остальным. Чтобы выбраться отсюда, у него должны были вырасти крылья. Падение с такой высоты не просто смертельно. Упавшего отсюда даже опознать не получится. Возможно, он спустился по веревке вниз. Проверяли крышу? Да, подтвердил Шинар. Дверь туда закрыта и уже давно. После м -м, несчастного случая. Какой-то ученик решил попрактиковаться в магии воздуха и посчитавшего, что может летать. Опознать его правда получилось лишь по фамильной золотой цепочке. С тех пор там стоит замок и магическая печать, чтобы контролировать доступ. «Лишний повод вам найти убийцу», – констатировал верховный жрец. Это серьезный прокол в безопасности архимага. И должен быть устранен если вы не сможете сделать это сами значит возникает вопрос а может ли академия функционировать без контроля со стороны церкви получается кто угодно может проникнуть на территорию башни и уйти оставшийся незаметным у вас есть две декады чтобы устранить данную проблему вы меня поняли «Разумеется!» – правая рука архимага склонил голову. «Мы немедленно исправим все ошибки!» «Я устрою инспекцию, не сомневайтесь!» После этих слов Бальтазар подошел к покойному и присел на корточки, всматриваясь в его лицо. Жрец никогда не считал этого человека своим другом, но, по крайней мере, их связывало взаимное уважение. Занарт в Ашарсе... никогда не давал поводу усомниться в своей преданности церкви, так что сейчас, смотря на него, Бальтазар испытывал чувство сожаления. Не время сейчас устраивать выборы на пост нового главы Академии, ох, не время. Верхушка будет в первую очередь думать о том, кто займет пост, а не о войне, которая уже началась. Старшие маги начнут думать о войне только тогда, когда проклятые начнут осаждать Академию. Не раньше. Прошлые выборы длились почти год. И накал страстей тогда был такой, что Бальтазару приходилось пару раз вмешиваться. А ведь в тот раз была довольно длительная подготовка. Прошлый архимаг просто-напросто сложил с себя полномочия, посетовав на здоровье. Конечно, Верховный Жрец может наложить вето на совет магов, и отложить выборы, а все решения по деятельности должны будут решаться кругом старших магов без одобрения архимага путем общего голосования. Но это грозило породить еще больше проблем, чем решить. Порой Бальтазар правда хотел поставить во главу академии кого-нибудь из своих рыцарей и вести жесткие порядки как в первом легионе. Но как правильно говорил Вайрис, отец нынешнего короля, времена уже не те. что раньше. И это было чистой правдой. В период становления Церкви Единения и Первого Легиона маги были разобщены, а когда опомнились было уже слишком поздно. Сейчас маги пусть и не единый монолит, но бурная реакция на любые реформы извне показывает, что если слишком давить, то ничего хорошего не будет. Времена и правда другие. А Тори теперь может и не вмешиваться. Сейчас все его мысли заняты проклятыми и Нейгардом, а также тем, как увеличить свои силы. Да и если вмешается Бог, ничего хорошего не будет. Маги слишком ценный ресурс, чтобы растрачивать его в междоусобицах. Но Верховный Жрец для себя сделал пометку в голове, что когда закончится нынешний кризис, Академию надо реформировать. Но делать это надо правильно, незаметно, для самих магов. «Вы проверили магический фон? Есть следы активности?» «Проверили», – тут же ответил Шинар, и по его виду было заметно, что слова Бальтазара его заметно напрягли. Но внешне пытался с всеми силами это скрыть. «Есть странности, но это не очень похоже на обычную магию. М -м -м, скорее это...» Очень похоже на магические помехи, такое бывает при использовании магии высшего порядка и… заметить подобное крайне сложно. «Не всегда», – как-то странно сказал жрец и поднялся с пола. Как назло в этот момент, колено предательски свело судорогой и старик чуть не рухнул на пол. Герин было хотел подхватить жреца, но тот жестом остановил его. «Все в порядке, Герин». Попытался успокоить друга Бальтазар, явно не на шутку испугавшегося, увидев, как тот начал падать. «Отойдите подальше от центра комнаты». Сказав это, жрец поднялся, тяжело оперевшись на трость, а окружающие отошли от него подальше. Бальтазар положил руки на трость перед собой и закрыл глаза. В этот же момент комната наполнилась силой. Это почувствовал бы любой... даже не обладающий магической способностью, а вот настоящие маги, специализирующие на аурах и магических следах, с интересом изучали странную энергию, что, подобно щупальцам, ощупывало каждый сантиметр комнаты. Так продолжалось пару минут, и за это время, казалось, никто не дышал. Неведомая мощь исчезла так же неожиданно, как и появилась, а жрец устало открыл глаза. Он был уже не молод, и подобные фокусы у него получалось уже не так легко, как раньше. Да и поводов, чтобы лично использовать подобные силы, у него не было уже давно. То, что он сделал сейчас, могут выполнить любые старшие жрецы. Но ждать, пока кто-нибудь доставит их сюда, не хотелось. «Здесь», — Бальтазар указал пальцем на место рядом с трупом. которое уже практически полностью было залито кровью. Здесь была активирована магическая формула, при этом весьма необычная, не похожая на обычную магию, но весьма эффективная. Аура убийцы была полностью стерта из этого помещения. Из этого следует, что убийца маг и возможно он все еще в Академии. Шинар слушал наместника бога молча, отчетливо понимая, что все, что говорит этот человек, должен был сказать он сам. Но я все-таки кое-что нашел. Старик вновь вернулся к Архимагу и достал нечто, что находилось под рукой мертвеца. Шинар и Герин не сразу поняли, что это, но, сделав два шага навстречу, увидели. Это был длинный черный волос. На нем нет следов ауры». констатировал Шинар, переключившись на око-прозрение. «Разумеется, нет, но это наша зацепка. Раз мы не можем пойти по следу ауры, пустим по следу ищеек. «Господин Бальтазар», – вмешался Герин. «Боюсь, что мы не сможем найти ищеек в столице. Ближайшие обученные псы за много лик отсюда». Абы какая собака не подойдет. Мне все равно, как вы это сделаете. Терпение жреца лопнуло. Архимагу убили, а никто из обученных магов даже не может сказать ничего путного. Найдите его. Я все сказал. Верховный жрец... уже выходил в портал, когда его неожиданно окликнули. Это был Шинар, и он, судя по всему, буквально бежал, сломя ноги, чтобы успеть остановить его. «Верховный жрец, прошу, подождите», — хрипло вырвалось у него. «В чем дело, у меня не так уж много времени». Шинар на пару мгновений застыл, словно собирался с мыслями. Судя по всему. Он хотел сказать что-то важное, но у жреца правда было не так уж много времени. И лишь заметив, что наместник бога вновь направился к порталу, заговорил. «Есть э, способ найти убийцу по запаху, не прибегая к ищейкам», – все-таки высказал он. «Так в чем проблема? Используйте его и не тратьте мое время». Э, «Не все так просто, это...» Шинар немного замялся. Почему-то разговор на эту тему был для него неприятен. «Скажем так, это один из закрытых проектов Академии, но использоваться это за пределами наших подвалов без одобрения церкви или архимага мы не можем». Бальтазар взмахом руки закрыл портал. Уж чересчур сильно заинтересовали его слова мага. что за это, и почему его нельзя использовать за стенами Академии. Дело у него, разумеется, было не в проворот, но любопытство оказалось сильнее. Хотя для себя он отметил, что если это окажется пустышкой и он зря потратил время, Шинару не поздоровится. Правая рука Архимага ввела его в самые глубины подвала Академии. Место таинственное и порой опасное, и в самые низы некоторые маги не отважились спускаться. Именно здесь производились самые опасные и рискованные исследования и испытания. Поэтому подземелья под башней представляли собой настоящий лабиринт из комнаты переходов, скрытых тоннелей и тупиков. Идти пришлось довольно долго, отчего Бальтазару даже пришлось пару раз останавливаться, чтобы передохнуть. Шинар ничего не говорил, а лишь терпливо дожидался, когда жрец будет готов продолжить путь. Их никто не сопровождал, впрочем, Бальтазар это не сильно беспокоило. Во время пути он даже предположил, что все это может быть ловушкой, что кто-то внутри Академии замыслил изменить все устои и первым делом убил Архимага, а затем, использовав Шинара, заманить Верховного Жреца в подвал и там его убить. Но от этих мыслей он лишь усмехнулся. Этого не могло быть. Вокруг жреца сейчас было защитное поле, невидимое глазу, как то, что было вокруг Атория, но не такое сильное. Оно с легкостью остановит клинок или стрелу. А использование высшей магии жрец почувствует сразу. Врасплох его не застанут, да и достаточно всего лишь одного слова Бальтазара, как ко который непременно придет. Разумеется, нехотя, но придет. Госпоже в уже сообщили о кончине ее мужа? «Нет», — ответил Шинар. «Госпожа сейчас, как обычно, в своей резиденции на юге». «Хорошо. А королю?» «Я собирался доложить его величеству сразу, как только мы закончим дела». «Я сам ему сообщу. Давно стоило навестить мальчишку». Шинар едва заметно хмыкнул, услышав, что жрец называл короля мальчишкой. Любой другой за это мог отправиться на плаху, как оскорбление короля. Но великий жрец мог называть его, как хотел. Хоть выкидыш им зубы и никто и слова не скажет. Туннель, по которому они шли, кончился неожиданно. Они стояли перед массивной кирпичной стеной, Помощник Архимага рукой провел по паре кирпичей, пока один из них не завибрировал. На поверхности камня появились магические письмена, стена же задрожала и пришла в движение, открывая путь куда-то во тьму. Стоило им войти в секретный проход, как тут же на стенах загорелись фонари, разгоняя тьму. Перед ними была винтовая лестница, и Бальтазар невольно вздохнул. проклиная про себя чертова колено, которому вздумалось заболеть именно сегодня. Лестница сменилась новым коридором, а тот – множеством небольших помещений, связанных друг с другом. Столы, заставленные книгами, разбросанные бумаги. На одной из стен Бальтазар заметил нарисованные мелом магические формулы, разобранные на составляющие. Предназначение их для жреца оставалось загадкой. Помещение казалось безжизненным лишь на первый взгляд. Несмотря на захламленность, тут было не так уж и много пыли. В одной из комнат даже обнаружился упитанный маг, уткнувшийся в книгу, что-то возбужденно записывающим пером на бумаге, лежащий рядом. На прошедших мимо людей он даже не обратил внимания. Что это за место? Один из научных корпусов для работ с опасными объектами. Коротко выдал Шенар. А если по-человечески? Здесь мы изучаем проклятых и дыхание бездны. Согласитесь, лучшего места для этого, чем подвала Академии, просто нет. И здесь сейчас есть проклятые. В каком-то роде, да. Теперь-то Бальтазару стало ясно, почему Шенару нужно было одобрение церкви. Все, что касалось проклятых, проходило исключительно через неё. Фактически, эта лаборатория была нарушением всех договоренностей с церковью, и будь на его месте какой-нибудь фанатичный служитель, то потребовал немедленно предать все здесь огню. Верховный жрец был же человеком не глупым и с выводами не торопился. Шинар, конечно, ходит по тонкому льду, но возможно из-за этого действительно можно извлечь выгоду. «Думаю, вам стоит объясниться, Шинар. Держать проклятых в столице без ведома церкви – это серьезное преступление. От ваших слов будет зависеть наказание, которое вы понесете. Вы правы, это прямое нарушение договора. У нас на носу война, но, к сожалению, не все это понимают». Многие спохватятся только тогда, когда проклятые начнут рассказывать по улицам Грайвенда, нам нужно эффективное средство борьбы с бездной, а это значит, что врага надо изучать. Архимаг дал добро на эти эксперименты без ведома церкви, это так. Мы скорее всего получим отказ обратись в церковь со словами, что это нечестивые исследования и тому подобное. И тем не менее. Вам, Шинар, хватило мужества привести меня сюда и показать все это? Полагаю, это неспроста. Наша работа, так сказать, дала свои плоды, но это неплохой шанс доказать, что это не бесплодное занятие. Прошу, сюда. Они свернули направо и уткнулись в огромную массивную дверь. Чтобы открыть ее, пришлось приложить немало сил, особенно чтобы убрать засов. Он явно был рассчитан на двоих, но Бальтазар не собирался помогать магу в этом. Кряхтят усилий, тот все-таки открыл створки дверей. Воздух внутри был затхлый, а от вони неприятно защипало нос. Это был мерзкий запах гниения с примесью чего-то еще. Настолько же мерзкого. Любой, кто сталкивался с порождением бездны, навсегда запомнит этот запах, ведь его ни с чем нельзя было перепутать. Это был запах смерти и отчаяния. Помещение за дверями было значительно больше, чем предыдущее. Там располагались огромные массивные клетки, прутья на которых были толщиной с дерева средних размеров, но исполинских монстров, для которых они предназначались, не было. Шенар щелкнул пальцами и в зале зажегся свет, а где-то в глубинах этой темницы послышалось тихое шуршание. К несчастью, почти все клетки тут пустуют, так как поймать проклятых живыми довольно сложно. Надеюсь, что придет день, и мы сможем захватить породителя или сокрушителя крепостей. Особенно нас интересует породитель, ведь именно он создает из простых мертвецов других существ. Ближе к делу. У Верховного Жреца было не так много времени, чтобы тратить его на восхищенные и мечтательные возгласы Шинара. Еще предстояло посетить короля, и лучше это сделать сегодня. Колено, судя по всему, завтра будет болеть так сильно, что нельзя исключать, что не выйдет встать с постели. Мы почти пришли. Помощник Архимага привел жреца к небольшой померкам остальных камере. Это Сильвион, в данный момент единственный наш заключенный. В клетке сидел невысокий, тощий человек, без одежды. Настолько худой, что кожа буквально просвечивала и были видны его кости. Темные волосы на голове были настолько грязными, что слиплись и именно от него исходил этот мерзкий запах. Он – порождение бездны? Странно, но Бальтазар ощущал его совсем по-другому, не так, как обычно жрицы ощущают проклятых. Было в этом существе что-то неправильное, но что именно, сказать было невозможно. «Именно так», – подтвердил Шинар. «Сильвиан, подойди поближе. На свет!» «Свет плохо. Тьма хорошо», – пробормотал он. «Свет делать больно. Сильвиан любит темноту». «Мне повторить?» – холодно сказал помощник Архимага, отчего существо, некогда бывшее человеком, казалось, сжалось в комок и задрожало от страха. но уже через секунду оно подошло к прутьям клетке, чтобы люди могли его рассмотреть. Он действительно был очень худым. Бальтазару это не показалось. Если бы он не знал, что перед ним проклятый, то подумал, что это либо смертельно больной, либо раб, очень плохого хозяина. Казалось, доновение ветра достаточно, чтобы сбить его с ног. Глаза Сильвиона были черны, и казалось, Внутри них видно сама бездна. Даже верховный жрец, встретившись с ним взглядом, поспешил отвести глаза, на что человек в клетке улыбнулся рядом острых зубов, даже близко не походивших на человеческие. Проклятый действительно был голым, если не считать ошейника на шее, в котором явно чувствовалась магия. Сильвиан был одним из тварей, что напали на Авину больше года назад. Всего мы захватили четверых, но все, кроме него, погибли в ходе изучения и экспериментов. Мы смогли частично обратить процесс трансформации, но но сделать его человеком уже невозможно. Он даже вновь обрел разум, но тот, кем он был, мертв. Сейчас он подобен ребенку с жаждой крови. Не обманывайтесь его внешнему виду. Пусть он и выглядит как человек, но физически он куда сильнее, чем рядовые проклятые. Если бы не ошейник, то он с легкостью бы разогнул эти прутья и попытался убить нас. И зачем же вам подобное создание? Нахмурился Верховный Жрец. Как по мне, его стоит сжечь в очистительном огне, дабы оно не мучилось более. «Нет!» – воскликнул Сильвиун и оскалил зубы. «Огонь! Плохо!» «Дай мне свою руку!» Мягко попросил Шинар, пленник несколько поколебался, но увидев хмурый взгляд человека, неохотно протянул конечность. Помощник архимага цепко схватил запястье, а Бальтазар увидел, что костлявые пальцы существа были увенчаны длинными когтями, запросто способными разорвать горло. «Видите, этими когтями он поранил одного из магов, когда мы только тестировали ошейник. Тот теперь не скоро встанет с постели. «Сейчас же подобные случаи исключены. Если он попытается причинить нам вред, то почувствует страшную боль и не сможет двигаться. Если не будет слушаться, случится то же самое. Но я хотел показать вам вовсе не это». С этими словами Шенар достал из кармана Манти небольшой кинжал. Сильвен, заметив нож, явно занервничал и попытался высвободить руку, но человек крепко держал его за запястье. «Не дергайся». Холодно сказал помощник Архимага. Существо как-то по-детски всхлипнуло, но попытки высвободить прекратило. Шинар ловко рассек кинжалом руку Сильвиона. Тот, казалось, заскулил от боли, но высвободиться не пытался. Крови практически не было, но было то, что заставило жреца отшатнуться. Из раны показались черные черви, а в нос ударил сильный запах гнили. Спустя минуту от раны не осталось и следа. «Что это?» Бальтазар удивился собственному голосу. Неужели он дрожит? Даже больное колено ушло куда-то на второй план. Тряхнув головой, он собрался с духом. Не дело верховному жрецу вести себя как барышни и падать в обморок от странных вещей. Это и есть Сильвион, то, что у него внутри. Я лишь хотел показать, что внутри он устроен совсем не так, как люди, а внешность – это скорее способность скрываться среди нас. Они адаптируются, изменяются. Это мы и решили использовать. Мы создали собственный вид порождениям бездны, подконтрольный нам». Бальтазар молчал долго. За это время Сильвион успел скрыться в сумраке своей камеры. Шенар же, скрестив руки на груди, явно нервничал. Хоть и пытался сохранять невозмутимый вид, все-таки от решения жреца зависело многое. Одного слова было достаточно, чтобы отправить самонадеянного мага на костер, но тот молчал, и это молчание давало надежду. «Хорошо, так как мы их можем использовать? И как это создание...» относится к поискам убийцы в Ашарси. Сильвиан обладает не только повышенной живучестью, но и обаянием. Если мы все верно рассчитали, то его нюх в десятки раз превосходит самых лучших ищеек. По запаху найти убийцу способен только он. Предлагаете выпустить его в мир? Так просто? Бальтазар не стал скрывать издевку в голосе. Разумеется, нет. Несколько пешил Шинар, но тут же взял себя в руки. Нужен маг-поводырь, что будет контролировать существо. Это несложно, главное привязать к нему ошейник. Попытается убежать, сработает ошейник. Попытается напасть на кого-нибудь без дозволения, сработает ошейник. Попытается снять ошейник, думаю, вы все понимаете. Приставим к магу нескольких доверенных воинов и... Они вы вполне будут способны отыскать убийцу. Бальтазар кивнул, дав понять, что услышала мага, после чего повернулся к пленнику. «Тварь!» – грозно рыкнул жрец, добавив в свой голос силы. От этого, казалось, задрожали стены темницы. «Выйди на свет!» Сильвион даже не думал слушаться этого человека, чувствуя его силу. Человек в бело-золотой мантии, казалось, мог испепелить проклятого лишь своим взглядом. «Ты можешь найти человека, которому принадлежал этот волос?» Бальтазар извлек из кармана длинную нить. Существо аккуратно взяло из рук старика волос и поднесло к носу. Втянув в воздух, Сильвион как-то странно ухмыльнулся и облизнул губы. «Сильвион сможет найти женщину. «Сладкую женщину, вкусную женщину». «Женщину?» Бальтазар с удивлением посмотрел на спутника. Тот лишь пожал плечами. «С чего ты взял, что это женщина? Вдруг это мужчина с длинными волосами? Вкусно пахнет, мужчина так не пахнут. Женщина, сладкая, вкусная женщина». Пуская слюни, промямлил Сильвион. «Хорошо, поступим по-твоему», — сказал Бальтазар, обращаясь к Шинару. «Если оно сможет оказаться полезным, я подумаю над тем, чтобы не закрывать это место и сделать его официальным. Но если все выйдет из-под контроля, так легко ты не отделаешься». «Все пройдет хорошо». заверил Шинар. «При необходимости его можно убить, я специально найду маг огня, чтобы в случае необходимости испепелил его». «И все должно пройти скрытно, нельзя афишировать нашу связь с подобными тварями, по крайней мере пока. А теперь идемте, у меня сегодня еще много дел». На этих словах люди покинули эти темные камеры, а Сильвион Свернувшись калачиком, обхватил колени руками и бормотал: Вкусная женщина, сладкий женщина, вкусная женщина, сладкий женщина, вкусный сладкий.